Глава 22. Грегом Халвиль обрадовался, когда спустился в каюту. После мокрой и темной палубы здесь было приятно и уютно. Грегом запер дверь и пошел в баню. В углу темного чулана сидел Коллый. Лицо его было закрыто руками. У него зуб на зуб не попадал. Тело вздрагивало. Когда Грегом вошел, Коллый поднял голову. Я думал, прошептал он. «Что? Чтоб пришел этот бандит? Где Гоуп?» «Не знаю. Для меня приготовили каюту на левой стороне бакборта. Каюта в верхней части носа? Хорошую каюту приготовил для него Элли Босс». Грегом осторожно закрыл дверь перегородки. «Вы, Колли, лучше перейдите в мой кабинет. А я закрою дверь на ключ и пойду наверх. Вам нечего бояться». «Что вы там будете делать?» «Пока не знаю, но этот дьявол должен высадить Гоуп на сушу, во что бы то ни стало». Грегом вышел из каюты, тщательно закрыл дверь и начал поиски. Сначала он исследовал каюту, находившуюся на той же половине парохода, что и его. Гоуп-джойнер там не было. Грегом поднялся на палубу, чтобы пробраться в другой длинный проход, тянувшийся вдоль верхнего этажа судна, но он был закрыт железной дверью. Грегом поднялся по лестнице на малую палубу для шлюпок и осторожно пошел вперед, пока не оказался под выступом крыши малого командного мостика. На одной стороне он увидел двух человек, которые, к счастью, его не заметили. Грегом бесшумно перешел на другую половину мостика. Отсюда лестница вела на переднюю палубу, но он боялся, что его заметят, поэтому не спустился по ней. Предпочел медленно, но верно спускаться вдоль лестницы до палубы, которая защищает от волн. Маневр удался, вторая дверь прохода была открыта. Притти Анне была игрушкой волн. Дул сильный ветер, качка бросала Грегома от одного борта парохода к другому. К счастью, он не страдал морской болезнью и крепко стоял на ногах. Первую каюту, которую увидел Грегом, очевидно, занимали сыновья Элли. Это была настоящая темная нора. На нарах валялись грязные одеяла, на стенах висела полумокрая одежда. Две пустые бутылки катались от одной стены к другой. Вторая каюта принадлежала капитану. Она была просторнее, но не менее запущенная, чем предыдущая. Третья и последняя была закрыта грегом пытался тихо приоткрыть дверь но безуспешно он заглянул в замочную скважину в каюте было темно и тихо гоуп видимо спала если он постучит она может испугаться он оглянулся в нескольких шагах от него была железная ржавая дверь грегом дошел до железной двери которая вела на заднюю палубу она была на засове грегом открыл его вышел на палубу и опять закрыл дверь Матросов здесь не было, весь экипаж работал в машинном отделении. На судне, видимо, никто не обслуживал верхнюю палубу. Грегом вернулся к себе, чтобы взять подушку и одеяло. Хромавший и разбитый морской болезнью коллой опять оказался в темной бане. Грегом запер дверь на ключ и пошел ко входу на другую половину парохода. Там укрепил железную дверь недалеко от каюты Гоуп, сел в угол и забылся тревожным сном. Он не услышал, когда пришел Элли-босс. Было темно, и капитан не заметил его. Грегом даже не слышал, как босс открыл дверь каюты Гоуп. Девушка лежала на кровати, но сразу же вскочила, услышав скрип ключа. «Ну, давай посмотрим на тебя!» Элли закрыл за собой дверь. Грегом проснулся от шума и осветил дверь карманным фонариком. Гоуп Джойнер стояла у кровати. Она держалась рукой за деревянный выступ ложа и спокойно наблюдала за мерзким лицом старика. Капитан повесил фонарь на крюк и вожделенно смотрел на красавицу. Элли даже не мог себе представить, что бывают такие женщины. Гоуп заметила, как его круглые синие глаза становились все шире и излучали дикую страсть. Даже когда его большая грязная рука потянулась к ее лицу, Она не отвернулась. Не вскрикнула, когда он коснулся щеки. Старик удивился и остановился с открытым ртом. Красивая, молодая девушка. Я еще никогда такой не видел. У тебя кожа шелковая. Вдруг она отпрянула. Мысль о прикосновении этих ужасных рук заставила Гоуп вздрогнуть. Но ее страх лишил старика рассудка. Он вдруг обнял ее и крикнул «Красивая женщина!». Что-то твердое прикоснулось к его спине. Он отпустил гоуп и медленно повернулся. На него было направлено дуло пистолета. Старик обомлел. Он увидел серьезное лицо Грегома. «Что вам угодно?» — спросил старик, тяжело дыша. «Я не знал, что у вас пистолет!» Грегом кивнул ему на дверь. «Что вам угодно?» — не унимался старик. Дуло пистолета было приставлено к его виску. Капитан понял, что малейшее движение, и грянет выстрел. «Я... Я думал, что у вас нет пистолета!» «Вон отсюда!» — крикнул Грегом. Старый великан медлил. Он медленно и тяжело направился к двери, вдруг прыгнул, намереваясь выскочить и захлопнуть ее. Грегом предвидел это и оказался у двери первым. «Послушайте, босс, еще одна подобная выходка, и я вас пристрелю как собаку. Убью и выброшу за борт. Ваши проклятые сыновья никогда не узнают, что произошло с вами. Коллы Верингтон в моей каюте. Что, не нравится? Вам еще придется предстать перед судом за покушение на убийство. Что вам угодно?» Элибос Босс владел небольшим запасом слов. «Это я скажу потом. Пока идите на командный мостик и не смейте брать с собой ключ». Грегом вынул из двери ключ и положил его в карман. Старик молча вышел. «В моей каюте вы будете в полной безопасности. Я Грегом Халловель, вы, наверное, догадались». Гоуп, видимо, еще не совсем оправилась от наркоза. Она только кивнула. «Возьмите подушку и одеяло. Завтра я обеспечу вам больший комфорт». Гоуп не сопротивлялась. Она ко всему относилась безучастно. Взяла постельные принадлежности и пошла за Грегомом. По дороге они никого не встретили, и через несколько минут были уже в каюте Грегома. «Нет, я не больна», — сказала она. «Я только чувствую себя одинокой и несчастной. Думаю, меня усыпили хлороформом». Грегом предложил ей лечь. И укрыл девушку одеялом, хотя она и говорила, что не устала, но уснула мгновенно, дышала ровно и спокойно. Грегом сел, он обдумывал создавшееся положение. В смежной каюте чулания спал глубоким сном колой, бесполезный балласт. Грегом сидел около часа, придумывая планы один за другим и бракуя их. Потом он вдруг поднялся, открыл сейф и вынул ящик. Последний был оборудован пружиной. Когда нажал на нее, ящик приоткрылся. У Грегома перехватило дыхание. Красота и великолепие короны ослепили его. Он поднял корону, рассмотрел, потом тихо, нервно рассмеялся. С минуты он любовался драгоценностью, но вдруг сбросил оцепенение, положил корону на место, закрыл ящик и спрятал в сейф еще несколько минут постоял в задумчивости он мог получить десять возможно двадцать лет тюрьмы но решение было твердым грегом даже был готов весь остаток жизни провести за решеткой прийти анне должна утром повернуть к берегу грегом хотел посмотреть не наступил ли рассвет он подошел к окну и с большим трудом отвинтил крышку для этого вынужден был наклониться над спящей девушкой Она проснулась и вскрикнула. «Все в порядке», — сказал он. «Я только хочу проветрить эту ужасную каюту». «Извините», — сказала она упавшим голосом. «Я, наверное, видела сон». «Можете спать спокойно». «Нельзя ли выйти на палубу? Я больше не могу дышать этим воздухом». «Можно». Он повел ее по лестнице на заднюю палубу. Гоуп держалась за перила и с удовольствием вдыхала свежий морской воздух никого не было видно грегом осторожно полез по лестнице и выглянул на верхнюю палубу или не было на его месте стоял один из сыновей в нескольких словах гоуп рассказала как она попала на пароход он дополнил ее поведав околы в индию как ужасно губ вдруг все поняла князь рики возможно ответил грегом но мы не поплывем в индию как только вы вернетесь в каюту я поговорю с капитаном он вынужден будет изменить план и тогда над его головой вдруг пролетел багор брошенный нетвердой рукой он попал в плечо грегом вскрикнул от боли повернулся и увидел на палубе для шлюпок громадную фигуру капитана и двух матросов первым выстрелом грегом попал негру в ногу прежде чем снова успел прицелиться капитан отскочил И исчез за узкой дверью. Второй выстрел не достал его. Грегома взбесила неудача Еще один матрос с криком бросился к рулевому борту и исчез в проходе, захлопнув за собой железную дверь. Грегом преследовал его, но не успел. Матрос уже закрыл засов. И таким образом был отрезан от своей каюты и короны. Грегом попытался воспользоваться другим проходом. Но и здесь вход оказался закрытым. Оставался единственный путь, лестница на палубе для шлюпок. Он поднялся на две ступени, но не успел ступить на третью, как мимо уха прожужжала пуля. Звук выстрела из винтовки оглушил его. Грегом спрыгнул и прислушался. Стук топора доносился от его каюты. Кто-то ломился в нее. Грегом услышал глубокий, полный ненависти голос. Потом душераздирающий крик, напоминающий рычание смертельно раненого зверя, и все смолкло. Губ побледнела. «Что это значит?» — быстро спросила она. «Наверное, произошло что-то ужасное». «Самое ужасное — то, что вы оказались на этом злосчастном пароходе», — заметил Грегом. Он сел у защищенной от ветра стороны палубы и предпринял новый трюк. Свернул пальто и осторожно поднял его над краем моментально прогремел выстрел так оно и есть спокойно сказал грегом мы в ловушке если не он вдруг обратил внимание на большие люки в задней части грузового трюма сильные толчки парохода свидетельствовали о том что на нем почти нет груза ему показалось что под задней палубой находится каюта экипажа но чтобы попасть туда нужно пройти через зону обстрела я ужасно голодна и хочу пить сказала Гоуп. Ночью был сильный дождь, и на парусине, прикрывавшей грузовой трюм, собралось немного воды. «Конечно, эта вода не особенно вкусна, но попробуйте», предложил Грегом. «Она пресная, безвредная. Держитесь как можно плотнее к стене». Вода, по мнению Гоуп, была хороша. Она стала шарить по карманам, надеясь найти что-нибудь съестное. Вдруг Грегом на расстоянии выстрела заметил большой океанский пароход. Он пытался обратить внимание экипажа на свое бедственное положение сигналами электрического фонарика, но его свет был слишком слаб. Он стал искать большой фонарь палубы и выглянул через перила. Какой-то предмет проплыл мимо судна, повертелся в водовороте и исчез в белой пене. Грегом быстро отпрянул. Что вы увидели? спросила Гоуп. Ничего. Если бы он умел молиться, то должен был прочитать «Отче наш» за душу бедного покойника, обезображенное тело которого выбросили за борт. Мимо парохода проплыл труп Колле Верингтона. Прошел час, другой, третий. Закончилось утро, наступил обед. До голодных и измученных Грегома и Гоуп донесся запах горячих блюд. Мы должны ждать темноты. «Только тогда я доберусь до мостика», — хрипло сказал он. губ с любопытством рассматривала Грегома. Наконец она сказала, «Вы похожи на Дика». «К сожалению, очень». Он готов был уже рассказать ей о ночной авантюре, но спохватился. «Пусть узнает от других». «Где сейчас Дик?» — спрашивал себя Грегом. Он даже начал сожалеть о несчастье, которое причинил брату. Часы показывали 10 минут второго, когда послышался шорох на палубе. Что-то каталось по железным листам. Грегом увидел у лестницы наверху большую бочку и подумал, что этим отрезают его наступление на верхнюю палубу. Но бочка медленно упала вниз. Грегом успел отпрыгнуть, прежде чем она с треском ударилась о палубу. Гоуп от страха прижалась к порогу, Грегом вдруг почувствовал жгучую боль в левой руке. Теперь он понял маневр. Его выманили из укрытия. Первого приблизившегося к нему матроса Грегом успел застрелить, но на него набросились с полдюжины отъявленных негодяев с нагайками и ножами. Грегом бил направо и налево, вырвался и снова выстрелил. Он увидел, как Элли Босс схватился рукой за горло и упал с простреленной шеей. Грегом отчаянно защищался кулаками. Нападавшие неоднократно отступали, но снова набрасывались. Но Вдруг с мостика стали раздаваться выстрелы. Пули ударяли в железную обшивку борта и труп. Одна пуля попала Грегому в руку. Он опять почувствовал нестерпимую боль, которая заставила его бешено заорать. В отчаянии он прицелился в фигуру, видневшуюся на мостике, и выстрелил. Человек упал. Выстрелы с мостика прекратились... Но вдруг на Грегома набросился чернокожий кочегар, который дико кричал. Грегом не выдержал тяжести огромного тела и упал. Кочегару подбежали на помощь отступившие и стопники, и завязалась драка не на жизнь, а на смерть. Маленький аэроплан пролетел Кент, миновал белую линию взморья и очутился над морем. Внизу виднелись корабли и килевые линии, тянувшиеся за ними. Суда шли по разным направлениям и сверху казались неподвижными. Аэроплан один раз снизился над кораблями, но Притти-Анне между ними не оказалось. Аэроплан зигзагами исследовал канал, покружился над пароходом Гамбургской линии, принятым за Притти-Анне, и поднялся выше. «Вот Притти-Анне!» — раздался голос около Дика халовеля Он увидел маленький пароход, облитый солнечным светом. Даже сверху Дик заметил, что на пароходе творилось что-то неладное. Было всего несколько секунд, чтобы принять решение. Спуститься на море перед пароходом — это ничего не давало, да и очень опасно. Или босс и экипаж — не помощники. Дик стал искать глазами миноносец, высланный ему на помощь Адмиралтейством. Командир миноносца получил радиограмму выйти в море и принять аэроплан на борт. Но миноносца еще не было. Я возьму пароход на Таран, крикнул Дик и направил аэроплан вниз. Мистер Трайн, внимание, готовьтесь к прыжку! Дик выключил моторы, и аэроплан стал быстро снижаться. Раздался сильный грохот, похожий на гром, аэроплан снес дымовую трубу судна и врезался в палубу около командного мостика. Трайн быстро развязал ремни и выпрыгнул. Ударная волна отбросила его на палубу. Несколько секунд он был без чувств, потом поднялся. Он заметил бегущего дика, потом услышал выстрел, крик, стон и топот. Трайн последовал за диком и вскоре наткнулся на Элли Босса. Его седая борода была красной от крови. Где мисс Джойнер? Элли только мог указать пальцем вниз. Трайн перелез через перила и увидел бледное лицо девушки, лежавшей в углу палубы. Она была без сознания. Трайн поднял ее на руки и стал приводить в чувство. Несколько капель Рома оживили ее. Он гладил лицо, ласкал и нашептывал слова любви и нежности. Гоуп понемногу пришла в себя. Они убили Грегома! Трайн поднял голову. Перед ним стоял Дик. Убили Грегома? Ах, да. Возьмите ее. Дик обнял Гоуп, а Трайн бросился к неподвижно лежавшему на задней палубе Грегому. Тот потерял много крови и не дышал. Трайн присел около него и стал выслушивать. Он получил диплом врача и три года заведовал одним из лондонских госпиталей. Тигр быстро понял, что Грегому угрожает только раздробленная рука. Вскоре удалось приостановить кровотечение, и он наложил повязку. Потом бросился на верхнюю палубу, которая представляла собой печальную картину. Машины при Анне не работали. Поломанные шлюпки, сплющенные вентиляторы, разбитый командный мостик – все это было результатом столкновения с аэропланом. И как только летчик и наблюдатель остались живы. Большая часть нападавших на Грегома были убиты или ранены. Некоторые скрылись в каютах, Грегом сумел постоять за себя. Старого Элли Босса перевязал сын, который перенес отца на уцелевшую часть мостика. Недалеко от этого места валялся труп второго сына, Джоба, который был застрелен последней пулей. «Где Колы Верингтон?» – спросил Трайн. «Не знаю», – прохрипел Элли. «Никогда его не видел». Трайн подошел к Дику. «Как вы считаете, эту лодку можно спустить на воду?» Это была маленькая моторная лодка, на которой Гоуп доставили на борт. Она почти касалась воды. Трайн под угрозой револьвера согнал легко раненых матросов и заставил их спустить лодку. Конечно, довольно рискованно пускаться в плавание на такой посудине, но выхода не было. Вдруг Дик радостно крикнул, на горизонте показался миноносец. Вскоре он подошел так близко, что был слышен стук телеграфных аппаратов. Командир, опасаясь столкновения, еще раньше приказал приостановить машины.